Размышления по поводу Однажды, в советские времена, меня пригласили в сат на встречу с читателями. Я согласилась и приперлась в сатермитаж в полном боевом оперении. Платье от спекулянтки, прическа от парикмахера Жана, армянина из Франции. Встреча происходила на свежем воздухе. Читателей собралось немало, человек сто, а может двести. Они сидели на скамейках, а я перед ними за отдельным столом. Читатели, как правило, женщины от 40 до 60, но попадаются и мужчины, редким и драгоценным вкраплением. Для меня это означало, что меня читают не только женщины, но и все люди. Я читала свой последний рассказ, отвечала на вопросы, атмосфера сложилась дружественная, я нравилась читателям, а не мне. Неожиданно от читателей отделилась объемная фигура, прошествовала, не торопясь, и остановилась возле моего стола. Далее последовал монолог минут на тридцать. Я не стала ее перебивать и слушала вместе со всеми. Прежде всего, я ее узнала. Это была довольно известная журналистка Надежда Сидорова. Она часто мелькала в телевизионных передачах и была интересна своими «не». Не молодая, не красивая, не изящная. Весила полтора центнера. Ходила в длинных юбках, носила шляпы. Этакий носорог в шляпе. Она ничего не стеснялась, ни своей формы, ни содержания. И это содержание она охотно выкладывала перед желающими послушать. В ее никто не приглашал. Она воспользовалась случаем. Ей хотелось внимания и успеха. Вдобавок ко всем «не» можно прибавить еще одно «не скромна». Я ничего не имела против ее появления. Наоборот, я устала. У меня открылась возможность помолчать и отдохнуть. Я сидела и с удовольствием слушала ее историю. История такова. Она поехала в дом отдыха и познакомилась там с мужичком, и у них завязался роман. Когда они вернулись в Москву, захотелось роман продолжить, но негде. У Надежды дома муж, у него примерно то же самое — семья. Надежда договорилась с подругой, та дала ключи от своей квартиры, Квартира находилась на выселках в спальном районе, не то в Выхино, не то в Братеево, у черта на рогах. Надежда тщательно готовилась к встрече. Купила бутылочку, приготовила мясо с приправами, взяла магнитофон. Тогда это была кассетная бандура, довольно неподъемная. И со всем этим, нагруженная как осел, поехала в Выхино или Братеево. Своему любовнику она продиктовала адрес по телефону, и после работы он поперся на зов любви на трех видах транспорта: троллейбус, метро с двумя пересадками, автобус шесть остановок. Добравшись до нужной остановки, он долго бродил между одинаковыми домами. Никаких указателей, прохожие тоже путались. Все плохое кончается когда-нибудь. Мужичок нашел наконец нужную квартиру. Надежда включила свой магнитофон. Полилась тихая музыка, танго тридцатых годов, музыка забытого ныне композитора, строка. Надежда была в длинной юбке и в шляпе с широкими полями. Она поплыла на кухню, чтобы подогреть мясо. Любовник скинул ботинки, лег на диван и заснул. Устал бедный. Рабочий день плюс дорога плюс возраст. Немного, но и немало — пятьдесят два года. Когда Надежда появилась из кухни с выпивкой и закуской, ее любимый храпел, как заведенный трактор. При выдохе его губы отдувались, и получался звук «фуф». Носки были чистые, но с дырой на большом пальце — Минус жене. Его живот лежал рядом с ним, как отдельный. Нужна ему эта любовь. И сколько хлопот вокруг такого простого дела. Надежда рассказывала ярко, смешно, вышучивала себя, не стесняясь. Только талантливая и сильная личность может вышучивать себя прилюдно. Однако есть действия, которые делать можно, а говорить о них нельзя. Туда же относится грех прелюбодеяния. Люди не собаки, у которых соитие бывает раз в год. Человек делает это много чаще, но сие личное дело каждого и не выносится на коллективное обсуждение. Содержание выступления было сомнительное, но форма выше всех похвал. Рассказывала Надежда замечательно. Я писатель, ценю слово. Для меня очень важно, как человек звучит. Но зрители не смеялись, скорее, недоумевали. Надежда окончила монолог и ждала реакции. Поднялась женщина средних лет, похожая на учительницу, и сказала, «Вы выдаете свои недостатки за достоинство». По рядам прошел Одобрительный гул. Надежда Сидорова воочию убедилась. Ее не поняли и не приняли. Подумала, наверное, ну и хрен с вами. И удалилась в свояси обиделась. Она старалась, хотела как лучше, для них же и старалась, метала бисер перед свиньями. Я потом долго думала зачем она вылезла. Хотела внимания, это понятно, но это не все надежда талантливый человек этот талант давит на крышку как пар у закипевшего чайника нужно выпустить пар и она его выпускает рассказывает и сама упивается своим рассказом и ради красного словца не пожалеет мать и отца и тем более себя что касается ее не она не может стать моложе изящнее поэтому не прячет недостатки, а стилизует их. Юбка, шляпа, ее прием, ее оружие — эпатаж. Она будоражит людей, они только успевают вздрагивать. Через какое-то время я увидела Надежду по телевизору в обществе молодого любовника. Это была желтая сплетническая передача, а обыватели обожают сплетни. Любовник Надежды Сидоровой Мальчик двадцати лет, похожий на Джорджа Клуни, облегченный красавец, пустой и бедный. И дурак, судя по всему, иначе бы не лез на всеобщее обозрение в обнимку с носорогом. Первое, что я подумал, а где его родители? Куда они смотрят? Во что превратится его душа после такой откровенной продажи? А вдруг он ее любит? А вдруг? На другой день после «Желтой передачи» я пошла гулять. Мой путь лежал мимо детской песочницы. Дети сиротливо ковырялись в песке, а няньки сбились в кружок и горячо обсуждали Джорджа Клуни с надеждой. «Позорище!» — заключила домработница Люба. «А почему?» — не согласилась другая. Потому что он ей внук, поэтому... Ну и что? Сидорова молодец. Она взломала стереотип. Я тоже себе молодого заведу. Не с ровесником же ей спать, поддержал третий. Ей сколько, шестьдесят? Значит, ее партнеру должно быть семьдесят. Дед! Почему обязательно семьдесят? Нужны и сорок. Мордюкова тоже молодых любила. Мордюкова? Была с магнитом, заметила Люба. Сколько угодно молодых, которые никому не нужны, а есть старухи с магнитом, в них до старости влюбляются. Лиля Брик, например. Эдит Пиаф, подсказала другая. Анна Ахматова, добавила третья. Какие образованные домработницы, подумала я и пошла мимо. Неудобно стоять и подслушивать. Надо либо подойти, либо двигаться дальше. Я услышала мнение народа. Сидорова взломала стереотип. Всегда считалось, что, переступив через 60 лет, женщина переходит в статус бабушки-старушки и должна сидеть со спицами в руках и вязать внукам шерстяные носочки. В 60 лет что-то заканчивается, а что-то начинается. Начинается свобода а свободой каждый распоряжается по-своему. Надежда Сидорова умерла в скорости, и магнит не помог. Но она так и осталась в моих глазах, круглолицая, лукавая, неповзрослевшая. Хорошо, что она была.